СЕЗОН 90-91 Это был последний год, когда проводился чемпионат СССР. Перспективы были еще более мрачными, чем в предыдущем сезоне. Поскольку именитых игроков практически не было, литовские команды больше не участвовали, а у ЦСКА, испытывавшего серьезные финансовые трудности, был очень слабый состав. Даже капитан Тараканов уехал в Германию. Москвичи потерпели, пожалуй, самое унизительное поражение за всю свою долгую историю, когда во втором раунде предварительного плей-офф были выбиты из Кубка Европы английской командой Kingston Kings. В чемпионате дела у москвичей тоже шли не лучшим образом. Они не вошли в четверку сильнейших, и для них наступили самые мрачные времена. Еремин. Через несколько месяцев едешка сказал мне: Ты моложе, у тебя больше энергии. Я хочу, чтобы ты был главным тренером. И так мы и сделали. То время было очень сложным. Лучшие игроки ушли. Были ужасные финансовые условия. Мы месяцами не получали зарплату. Нам с едешка пришлось собирать новую команду из игроков с плохой дисциплиной, неудачников тех, кто не нужен был другим командам. Но нам удалось пригласить в ЦСКА нескольких игроков, таких как Куделин, Панов, Карасев. По крайней мере, мы создали команду, которая могла бы соревноваться в течение 90-х, хотя у нас не было денег, и много раз нам не платили. Я помню, как однажды Арис играл против нас, и любой игрок стартовой пятерки зарабатывал больше, чем вся наша команда. Таким образом, в условиях, когда исторические команды выбыли или не участвовали в соревнованиях, в них неожиданно победил таллинский калев. Эстонцы, которых тренировал бывший игрок Яак Салумец, в последний раз участвовали в Советской Лиге, так как летом 1991 года страна провозгласила свою независимость. В их составе были олимпийский чемпион Ти Цок, а также другие сильнейшие игроки, такие как великий снайпер Айвар Кусма, российский центровой Сергей Бабенко и один из первых американцев, игравших в СССР, Джордж Джексон. Это была, пожалуй, одна из самых зрелищных команд, в которой во главу угла ставились быстрая игра и высокая результативность. Интересно, что в Эстонии раздавались голоса, призывавшие отказаться от участия в соревнованиях. Но Салумец их отверг: Если бы мы отказались от участия, то окончательно прервали бы достижения того поколения. На спортивной арене Калев никогда не было и нет такого накала эмоций, как в те дни. Может быть, только в 1971 году, когда приехала сборная США. В финале серии «Плей-офф» Калев обыграл ленинградский «Спартак» Кондрашина со счетом 2-0. После распада СССР в конце 1991 года они считаются последними чемпионами. В начале сезона 1991-1992, когда Прибалтика уже отделилась, а страна находилась на грани распада, Все еще продолжалось соревнование с участием российских, латвийских, украинских и казахских команд. Победу в нем одержал ленинградский Спартак Кондрашина, а ЦСКА вновь занял четвертое место. Но это уже совсем другая история.